Часть 4. 1. Дуняша стала понемногу приходить в себя, подниматься и на неверных ногах выходить на крыльцо, подышать свежим воздухом. Первым делом она, как чуть оправилась, спрятала отцовский иерейский крест в поленице вместе с другими немногочисленными ценностями и ключами от храма. Образки, которые принес в последний свой приход Алексий. Она поставила на святой угол, среди них была крошечная темная иконка Мефодия Пешножского, вовсе не угадывающегося ни по каким признакам, но Дуняша знала, что это он, папаня, сам принес из монастыря лет сорок назад. Старухи боялись ей говорить о том, что Володенька повесился, и что теперь деревней заведует угрюмый и неразговорчивый дядька Никола, похожий на медведя, толстый, с черной бородой, лопатой, Он пугал да и коты, и детей, и взрослых, особенно если выпьет лишку и начнет буянить, разнося в щепки деревянные бочки с оленями и добротной лавки. Но после смерти прежнего старосты даже Никола, как будто поутих, стал еще более угрюмым и нелюдимым, живя бобылем на краю деревни. Дуняша обредилась в отцовский подрясник, надела скуфейку и везде стала ходить в таком виде, то подбывая в голос, то читая молитвы на исход души. Иногда взгляд ее прояснялся, и она четко и громко всем объявляла, что папаню отправили в Сибирь, в ссылку на 10 лет запретив переписку, но папаня умный, грамотный, найдет, как писать ей письма. Узнав от кого-то из деревенских об аресте отца, из Рязани приехала Параскева. Она уже была сильно в летах, но в прошлом году неожиданно для всех родила младшую дочь, Маньку, как раз когда умирала София, сама чуть не отдала Богу душу в родах. Сейчас эта высокая, кряжестая женщина беспокойно шагала по дому и высматривала все, что могло бы навредить ей или ее детям. «Дуняш, ну зачем ты эти фотографии здесь развесила? Зачем?» «Все нужно сжечь, придут ведь!» Дуняша расхохоталась. «Так приходили, Параск!» «И приходили, и смотрели, и изымали!» «Чего ты приперлась?» За наследством? Арана, рано. Папа не в ссылке, живехонек. Вот дождусь письма, сразу к тебе приеду. В морду твою бесты ткну. Проскева качала головой и порывалась сорвать со стены парадные портреты отца с матерью свою свадебную фотографию с царским офицером. Да и такие висла на ее руках, молотила кулаками и страшно кричала, чтобы та убиралась куда подальше. Проскева, так и не добившись ничего путного от младшей сестры, уехала обратно в Рязань. 2. У Проскева было четверо детей, взрослые уже Анка, подросший Митя, средняя революционная девочка Катерины и самая младшая Маня, Допоменявший да поменявшие с перепугу документы муж, бывший царский офицер, а теперь бедный крестьянин Василий Заигрин. Документы они только-только выправили и собирались рвануть куда-нибудь подальше от Рязани. До Василий на следующий день, как обозленная Пороскеа, вернулась от сестры, взял и помер. Страх за себя и за детей пересилил. Старшая дочь Самуила похоронила мужа, побоявшись отпевать. Быстро и без особых почестей, на глухом погосте, под Рязанью. Сама с опаской по ночам читала псалтирь. Сначала она не рисковала даже выходить из дома, ожидая со дня на день обысков и ареста. Но время шло, и за ней никто не приходил, про мужа не вспоминал, а потому она снова начала собираться куда-нибудь подальше от Рязани и всей этой проклятой жизни. Выбор пал на далекий подмосковный город Клин. Даже не сам Клин, а село рядом Майданово, потому как в сам город было не так просто попасть. Почему Параскева решила выбрать Клин, она и сама толком не знала. Помнила только из своего детства, как отец, только вернувшийся из первого паломничества в Троицкую лабру, рассказывал о чудесной клинской иконе, которую за одну ночь на местном вокзале написал ангел. И так ей запала эта история в душу, что она решила сюда переехать. В Майданово только-только начали возводить новые типовые дома для работников завода, куда устроилась сначала старшая дочь, а позже и средняя. Но им жить пришлось в деревянном доме на шесть соседей. Прекрасная школа, открытая благодаря Чайковскому, приняла Катерину в свои стены и дала крепкое среднее образование. Старожилы рассказывали, что брат Петра, Модест Ильич, часто бывал и в Майданове, и в Клину, и его до революции видели на службах В Скорбящинской церкви, но кто ж разберет, правда то или пустые слухи. Людям-то всегда охота посудачить. Но что правда, то правда. Музей работал, когда праски его с дочерями, появились в городе. Здесь у них началась простая тяжелая жизнь, не без обыкновенных радостей. Написать Евдокии о переезде сестра решилась только спустя два года, да и то через знакомых, разузнав, что та на свободе и по-прежнему живет в отчем доме. 3. Прошел уже месяц с ареста отца, а Евдокия все еще толком не оправилась от удара. Вчера старухи сообщили ей о том, что повесился Володенька, и сначала следователи считали, что дело уголовное, дескать, убили его, но после всех расследований постановили, что удавился он собственноручно в состоянии некоего психического помутнения, возможно, вызванного начинающейся чехоткой. Семью старосты куда-то вывезли в полном составе на следующую ночь, после того, как обнаружили тело в коровнике. Никто из Маровских не знал, куда именно. Тогда и поставили новым деревенским старосты угрюмого Николу. Он исправно выполнял свои обязанности, только отказался писать отчеты, потому как грамоте был обучен, но скверно. Ходил он раз в месяц отчитываться местным органам устно, Впрочем ничего толкового, не говоря, обычные деревенские дела. Председателя колхоза тоже увезли, тоже никто не знал, по какому делу и в каком направлении. Его жена с детьми молчком в тот же момент собрала документы и кое-какие скопленные деньги и уехала к матери в другую деревню. Знал об этом только Никола, но никому об этом так и не рассказал. А когда спросили, пробурчал, «По чем мне знать?» «Ушла ночью, видать, когда все спали. Кто ж знает куда? Мало ли ейных дел?» Никола время от времени захаживал в дом священника, сурово смотрел на старух, приглядывавших за Дуняшей, и, тяжело вздохнув, обычно басил: «Долго ты, Дуняш, дуркуешь, пора на службу выходить. И сними ты, Бога ради, подрясник!» Затем, похлопав тяжелой лапой по столу, поднимался и уходил. А Евдокия выходила из дома и дурным голосом затягивала. «Побывай во всех странах, в деревнях и городах, не найти тебе нигде, не меня, соловей мой, соловей, голосистый соловей!» 4. Самуила привезли в Ряжск, старинный русский город. Тюрьма здесь была добротной, каменной, в два этажа, с частыми решетками на маленьких окнах. Поговаривали, что одна из стен осталась со времен императрицы Екатерины. Но мало что говорят. Арестанта посадили на узкую лавку в длинном коридоре среди таких же бедолаг, не понимающих, что с ними происходит и зачем. — Отец, ты чего здесь? — спросил молодой кудлатый мужичок сдвигая шапку на затылок. «Да, в контрреволюционеры заделся на старости лет», — улыбнулся Самуил. «Дела», — протянул мужичок, а потом добавил. «А я бабу случайно зашиб. Когда телегу разворачивал, говорят, хромоножкой будет, а мне зато полагается посидеть и подумать над своей неаккуратностью, видишь?» Самуил добродушно покачал головой и погрузился в свои мысли. Дорогой с ним никто не разговаривал, только сипатый выкуривал одну папиросу за другой, наполняя салон воронка густым дымом и поминутно надсадно кашлял. «Как там Дуняша?» Параскеве-то что переживать? Ее-то не найдут, не спросят за папаню, а вот Дуня...» Из дальнего конца коридора пришел молодой высокий мужчина в штатском, и с сомнением начал оглядывать всех ютившихся на узких лавках. Затем заметил старика и подошел к нему. «Убенцов — бенцов. Самуил кивнул. — Идемте. Самуил, поморщившись, встал. Резкая боль пронзила колено, неизвестно из-за чего, и заковылял за молодым в штатском. Через минуту они оказались в тесной прокуренной комнатке, где помещались только стол да два стула. — Садитесь, товарищ. «Сейчас мы будем оформлять ваше дело, я запишу в протокол все важные сведения. Понимаете меня?» Самуил кивнул. «Вы подозреваете в антисоветской пропаганде. Мы располагаем свидетельствами Онова. однако пока не выносим вам никаких официальных обвинений в контрреволюционной деятельности. Фамилия?» «Бубенцов». «Имя и отчество?» Самуил Ермолаевич. Дата рождения? 1870 год. Место рождения? Самуил подумал, пожевал губами. Я не помню точного названия, но приписали меня к деревне Мордвиновка Ряжского уезда. Этого достаточно. Где проживаете теперь? Так в Марах, Новодеревенский район. Хорошо. Дальше. Национальность. Русский. Давайте сюда паспорт, я сам перепишу сведения. И долго красивым почерком выводил буквы. Род занятий. Священник. Социальное происхождение. Самуил знал, что его приемный папаша был отставным солдатом и занимался честным крестьянским трудом на покой, а потому ответил, что из крестьянских. Чем занимались до Великой революции и после? До революции служил мировым судьей, а после — судьей местного суда. В 1929 году вышел в отставку по выслуге. А дальше? В 1930 году меня рукоположили в диаконы. С тех пор служу Христу. Семья? Один я остался, да дочка-дурочка Дуняша. Как зовут? Ее семейное положение, год рождения. Евдокия Самуиловна Бубенцова, девица, 42 года. Молодой в штатском еще раз внимательно оглядел старика, отдельным столбиком указал на свободном месте протокола. Рост выше среднего, телосложение худощавое, глаза синие, яркие, раскосые, скулы высокие, нос длинный, тонкий. Волосы и борода неопрятные, сивые, других особых примет не имеет. Утверждает, что знает латынь, старославянский и начатки греческого, кроме того, французский и немецкий. Пока на этом все. Вас сегодня сфотографируют для дела и поместят в камеру ожидать дальнейших следственных действий. И действительно, сфотографировали, и в профиль, Сумыл улыбался на этих фотографиях, потому как нечасто ему выпадало позировать. Быстро и небрежно его обыскали и отвели в просторную камеру. С добротными железными и деревянными койками, занятыми от силы на треть, Сумыл выбрал себе место в дальнем конце, у окна, и принялся ждать дальнейшей своей судьбы. Пять. После допроса в камеру привели еще одного старика, в котором с трудом Самуил признал своего старого приятеля — протодиакона Виталия. Плечи его ходили ходуном, под слишком большим пиджаком. Руки мелко дрожали. Самуил, прихрамывая, подошел к нему, тронул за руку. «Отец Виталий, ты ли это?» Тот вздрогнул и повернул сморщенное заплаканное лицо, пытаясь разглядеть, кто к нему обращается. «Самуил Ермолаевич!» Они обнялись, стараясь эту внезапную встречу сделать хоть немного приятнее. «Видишь, отец Виталий, на старости лет я заделался в контрреволюционеры. А ты-то здесь как? Неужто курицу у кого спер?» «Да какой там Самуил Ермолаевич?» Протодиакон махнул рукой, не пытаясь даже улыбнуться шутке. «Наши мужики взбунтовались, супротив советской власти. Но когда начали их ловить...» Досажать, сажать, как думаешь, куда они побежали прятаться? Правильно, в церковь. Вот мы и прятали всех по мере сил. Так что я злостный укрыватель врагов советского народа. Двух моих крестников сегодня приговорили к высшей мере, к расстрелу. А меня водили на них посмотреть в последний раз. Гуманисты ж. Но я-то ладно свою жизнь прожил. Мне уже 73-й год пошел. Они, мальчишки, совсем, и двадцати нет. Самуил легонько хлопал по спине старого своего приятеля и старался осмыслить, к чему они в итоге все пришли. 6. Камера понемногу заполнялась и другими заключенными. Был среди них один убийца, мужчина средних лет с искаженным, злобой лицом. Он расположился отдельно от всех, оттащив койку к самой двери и посылая бранными словами всякого, кто пытался к нему по какому-нибудь вопросу обратиться. Тюремщики сами его побаивались и подумывали перевести в одиночку, но руководство не давало такого распоряжения. Поэтому среди старых церковных контрреволюционеров, в чем-то обсчитавшихся обновленцев, мелких преступников вроде недавнего кучера, зашибшего бабу, до хулиганов разной масти, содержался здесь и этот страшный человек. Когда приносили жидкую баланду, хлеб и слабенький подслащенный чай, Этот уголовный набрасывался на еду как зверь, рыча и требуя от поваренка добавки. Но к нему все очень быстро привыкли в камере и перестали обращать внимание. Смыл с интересом, перебирал ложкой, неразборчивая содержимое сероватой баланды, все время пытаясь подсунуть лишний кусок хлеба приятелю, приговаривая, «Обожрался от пуза, от а тебе явно вон хлеба не додали. Возьми мой, будь другом». У Виталия было непрекращающееся несварение от тюремной еды. Кроме хлеба и воды он ничего не мог есть, поэтому застенчиво, но с большой благодарностью принимал хлеб от старого приятеля. В Ряжске они провели уже четыре дня, на дальнейшие допросы ни одного, ни другого пока больше не вызывали. Ожидание становилось все более и более тягостным. Семь. На вечер пятого дня в Ряжске Самуила вызвали, наконец, на короткий и странный допрос. «Самуил Ермолаевич, — начал человек в штатском, нетерпеливо проглядывая чужие протоколы, — вас обвиняют по серьезной статье. Вы знаете суть обвинений?» «Нет», — коротко ответил Самуил. «Ну так, контрреволюция и антисоветская агитация. 58-я статья». «Так а что сия значит?» А то, Самуил Ермолаевич, что рабочие лютвы агитировали ходить на религиозные сборища вместо работы, не вступать в партию и так далее, и много чего другого. Но ваше дело передали на таганку, я даже в материалы уже не загляну. Завтра вас поутру в Москву и отправят, а там уже знающие люди разберут, что с вами делать. — Авось, по старости легко отделайтесь, — почесав затылки, закончил человек в штатском. Этому новому сотруднику было совершенно все равно, что станется со старым священником. Ему вообще все эти аресты казались бессмысленными, а потому он решил, что лучше ни во что не вникать, ни в чьи судьбы не вовлекаться, а механически исполнять необходимую работу. 8. Утром на том же черном воронке повезли Самуила Ермолаевича в Москву. Стояла уже осенняя распутица, грязь летела из-под колес, забрызгивая редких прохожих. С ним по-прежнему никто не разговаривал, а заговаривать сам он не решался. Смятение и страх отступили, оставив только странные умиротворение и покорность. Не попустит ведь Господь ничего дурного. Проститься с отцом Виталием Самуила не дали, последнюю свою ночь он провел в сырой одиночной камере в молитве и слезах. Привезли его на таганку уже поздним вечером и оставили сидеть в тюремном дворе на узкой скамейке вместе с другими новоприбывшими. Дважды сменившиеся сотрудники обыскивали людей, в первый раз отобрали все нехитрое имущество, кроме нательных вещей, а во второй тюремщики с каким-то извращенным удовольствием срезали пуговицы и любые намеки на пряжки, оставив узников расхристанными, и с невозможностью закутаться в холодной уже октябрьской ночи. Переговариваться с заключенным не разрешали. За молитвы, прочитанные шепотом, многие получали прикладами по ребрам или лицам. А чуть забряжил рассвет, небольшую партию заключенных, среди которых был и Самуил, повели в бане Новоспасского монастыря. На таганке Самуила снова сфотографировали в профиль, и он он снова улыбался, Фотографироваться, несмотря на странное приспособление у затылка, ему нравилось. В желтом шестиэтажном здании с крошечными квадратными оконцами ему отвели место в небольшой камере на шесть мест. Тонкие матрасы лежали вплотную друг к другу. Проход оставался лишь посередине и вел крешетчатые двери. Там же стояло ведро для нужд. Когда-то это помещение использовалось... Максимум для двоих заключенных. В стенах тюрьмы стоял тяжелый дух немытых тел, несмотря на предусмотренные банные процедуры перед расселением. И страдания, протяжные крики доносились из глубоких подвалов, неприятно отдаваясь во всем теле. На этот раз в камере с Самуилом оказались только другие священники. В основном старше него. Один старец и вовсе не поднимался с постели, и один бывший смотритель тюрьмы сумелы вызвали на первый допрос на следующий день. В крохотной душной комнатенке, без окон, сидел следователь, товарищ Вязанер, как он представился. Стояли железный стул и маленький стол. Руки держать поверх стола, отвечать четко и только на заданные вопросы. Устало бросил следователь, затем повторил все те же вопросы, что задавал вряжский молодой в штатском. 9. Люди в камере все время сменялись, иногда несколько раз за день, поэтому арестанты старались не запоминать имен, не привязываться друг к другу, да и тюремной охраной запрещалось переговариваться. Этот запрет особенно в больших, многолюдных камерах никто, разумеется, не исполнял. Самым первым из камеры исчез лежачий старец, его унесли вместе с матрасом на следующий день. Несмотря на начавшиеся уже заморские, В камерах было жарко и душно. В основном арестанты сидели в несвежем исподнем и босые. Пища была скудной. Иной день в некоторые камеры не приносили даже хлеба, ограничиваясь водой. В какой-то из одинаковых серых дней на третьем этаже кто-то взбунтовался. Поговаривали, что там выбивали стекла, чтобы впустить в душную камеру воздуха, и потребовали прогулок на улице. Никто не знает, правда ли это, но с тех пор заключенных стали выводить на 10 минут небольшими группками на прогулку во внутренний двор тюрьмы. На пятый или шестой день пребывания на Таганке, Самуил не сказал бы точнее, потому что дни тянулись однообразные, ничем не наполненные, в малую камеру подселили молодого папа обновленца который вроде как обматерил партийного функционера Хотя прежде вел образцовую советскую жизнь. Звали этого священника Давидом. Он был молод, не достигая 30 летия имел десятерых детей от двух жен. С первой он благополучно развелся с разрешения партии. Самуил с сомнением уставился на нового приятеля, потому как не слышал, чтобы даже обновленцы вступали в партию. И Почему-то он особым интересом проникся к Самуилу, хотя тот не по службе своей, Ни по возрасту, никак не подходил в товарищи. «А вы здесь как оказались, отец?» Самуил посмотрел на молодого заключенного и покачал головой. «Так контрреволюционер». «Да как же это? Неужели...» — он понизил голос до сиплого шепота. «Самого?» — показал выпученными глазами наверх. «Хулили сам «Кого это самого?» Самуил повторил взгляд нового знакомца. «Господа, что ли?» «Да Сталина!» — все тем же шепотом ответил Давид. «Говорят, что не ведает, что творит». А «Семинариста? Он-то ведает, даже очень хорошо ведает». Самуил улыбнулся своей новой кроткой улыбкой. «Бог с ним, сынок, спи». На этом разговоры прекратились. Десять. Товарищ Везенар снова потребовал назвать свое полное имя и держать руки поверх стола, отвечать четко и только на поставленные вопросы. «Итак, Самуил Ермолаевич, вас обвиняют в контрреволюционной деятельности. Вы признаете свою вину?» «Да скажите мне, товарищ Везенар, что я не так сделал? В чем провинился?» Везенар откинулся на спинку стула, тяжело вздохнул и потер усталые глаза. Он был молодым офицером, но уже отравленным и сожженным работой. Казалось, что хотя бы еще один такой допрос, и он просто выйдет в окно, не вспоминая о больной старой матери, о несчастной в браке сестре с пьяницей-сослуживцем. «Что ж вы все такие блажные-то, а?» Самуил промолчал, ожидая дальнейших разъяснений. По свидетельствам наших агентов, осенью 1918 года вы укрывали у себя в доме раненого белогвардейца, офицера. А когда к вам пришли революционные власти, вы сказали, что в подвале у вас лежит больной тифом муж племянницы, отставной военный, давно на пенсии, дескать ему недолго осталось. был такое? «Был. Муж племянницы действительно лежал у меня в подвале с Тифом. В сентябре они ко мне приходили 15 числа по новому стилю, а 17-го он и приставился царств Начал было креститься Самуил, но Везенер оборвал его жест. «Приставился, да. Хоронили тем же днем на дальнем кладбище в более глубокой могиле, чем обычно, чтобы не разнести заразу». — Нам доподлинно известно, что это был раненый белогвардейц, враг народа, — с нажимом сказал Везенар. — Воля ваша, товарищ Вязанор, я никак такого не помню. Сам лично потом помогал Настасии с оформлением похоронных документов. А по нашим свидетельствам, это был некий Анатолий Васильевич Штоков. Внимательно вглядывается в освещенное тусклым светом лампы лицо заключенного. «Не слыхал о таком, товарищ Везенер. «Василий, муж моей...» пле... Человек по фамилии на наотмашь ударил Самуила по лицу, разбил нос, по подбородку заструилась кровь. «Хватит изображать блажного! Сколько мне раз говорить!» На этом Самуил Ермолаевич замолчал. Проводить допрос дальше смысла не имело. По мнению молодого сотрудника НКВД, старику и пощечины достаточно для устрашения. Человеком он был, в общем-то, не злым, все эти допросы стариков и подростков вызывали у него отвращение и желание закрывать дела за неимением состава преступления. Если бы не обширные материалы, которые шли вместе с этими людьми. А против доказательств не попрешь, особенно если папки толстые и предполагают начало преступной деятельности чуть ли не с революции, а то и раньше. 11. После первого допроса Самуила перевели в общую огромную камеру на 150 человек на третьем этаже. Значилась она под номером 427. Смрад и шум стояли там ужасающие. Выбитые окошки впускали облачка морозного воздуха, но не приносили облегчения. Пищу сюда подавали исправно, но она была по-прежнему скудной серой баландой, сваренной неизвестно из каких продуктов и напоминала скорее клейстер. Спустя одни десять товарищ Везенер вызвал Самуила еще раз. Повторилась уже привычная процедура. «Самуил Ермолаевич, надеюсь, вы подумали в своей новой камере и готовы сотрудничать. Итак, вы признаете эпизод укрывательства раненого белогвардейца осенью 1918 года?» «Товарищ Везенер. Не признаю, кротко ответил Самуил. Ладно, положим, это действительно был тифозный племянник или кто он вам там. У нас есть и другие свидетельства вашей контрреволюционной деятельности. В конце того же года вы открыто осуждали казнь последнего российского императора Николая Романова. Это вы подтверждаете? Самуил задумался о том, как ему отвечать. Сейчас происходящее хоть как-то стало напоминать знакомое ему разбирательство. И, прикинув что-то в уме, он кратко ответил. «Да, подтверждаю, осуждал». «Чем же, по-вашему, так хорош этот Николай?» — впервые на лице Везенера появилась глумливая улыбка. «Неужто кровавой ходынкой? Или погромами? Или карателями, а?» «Так мы всю жизнь, товарищ Везенер, жили, божьей милостью, под царями». Как же это принять казнь государя, пусть и отрекшегося, пусть и бывшего? А может, не такая уж она и милость была? Кровавые упыри в вурдалаки эти ваши, цари-императоры, и по делам!» Самуил заплакал. Не царя ему было жаль, а невинных царевен и мальчика, и без того измученного болезнью и проклятым Гришкой. Двейзенер, намеревавшийся снова ударить по щеке арестанта, опешил. чего же вы плачете?» Но Самуил не отвечал, ходуном ходили исхудавшие плечи под грязной рубашкой. На этом допрос был прекращен. 12. Двейзенер, как всегда, сидел в своем маленьком прокуренном кабинетике без окон, перечитывал уверенные ему дела, когда к нему пришли старшие товарищи. «Товарищ Везенер, вы обвиняетесь в снисхождении к преступникам и ведении подрывной контрреволюционной деятельности в стенах таганской тюрьмы. Приговор вынесен, вас отправляют для исполнения оного в Бутовскую колонию». Александр Георгиевич Везнер побледнел. Он прекрасно знал, что Бутовский полигон использовался для казней. Тройки выносили приговоры без участия осужденных. А для исполнения приговора их отправляли на один из двух полигонов. Значит, и по нему тройка уже вынесла приговор.